Хотя большинство стратегий ДПТ предназначены для укрепления терапевтических отношений, иногда для той же цели требуется применение особых стратегий. Можно выделить три особенно важных аспекта взаимоотношений, каждому из которых соответствует определенная стратегия. Для этих стратегий не требуется новое обучение, но необходима другая интеграция тех стратегий, которые я уже описывала Стратегии отношений включают. Первое. Принятие отношений. Второе. Решение проблем отношений. Третье – генерализацию отношений. Если все время не ориентироваться на диалектические принципы, присутствие в одном наборе стратегии таких противоречивых техник, как принятие отношений и решение проблем отношений, не будет понятным. Стратегии отношений приведены в таблице 15.9. Таблица 15.9 – стратегии отношений. Терапевт испытывает привязанность к пациенту. Терапевт использует терапевтические отношения, чтобы сохранить жизнь пациента. Терапевт уравновешивает подходы отношений, как терапии и терапии посредством отношений. Терапевт принимает терапевтические отношения в том виде, в котором они существуют на данный момент. Терапевт принимает и валидирует пациента таким, каков он в данный момент есть. Терапевт принимает себя таким, каков он в данный момент. Терапевт принимает фактический уровень терапевтического прогресса. Терапевт готов разделить страдания пациента. Терапевт принимает возможность наștept терапевтических ошибок, терапевт подчеркивает необходимость эффективного исправления ошибок. Терапевт применяет к отношениям подход решения проблем при возникновении трудностей. Терапевт предполагает, что и он сам, и пациент мотивированы к решению проблем в терапевтических отношениях. Терапевт применяет диалектические принципы, рассматривая проблемы как результат взаимодействия в терапевтических отношениях. Терапевт обращается к группе супервизии и консультирования относительно исправления собственных терапевтических ошибок. Терапевт непосредственно занимается генерализацией поведения, освоенного в рамках терапевтических отношений и его переносом на другие виды отношений. Тактика, противоречащая ДПТ. Терапевт выбирает момент, чтобы прекратить страдания пациента. Терапевт обижается и враждебно реагирует на дигнативную обратную связь. Терапевт предполагает, что научение в контексте терапии генерализуется само собой.